Умножившиеся строгости и ограничения вынудили Льва Григорьевича не посылать меня больше с поручениями в кремле чтобы не попадаться на глаза начальству. Лишь изредка отправлялся я на свой страх и риск с махновцами помогать им расставлять ловушки. Полок леса надежно прятал оттока начальства. Было прикровенно, глухо. Мы забирались на горушку и подолгу разглядывали оттуда береговую линию, видневшиеся за проливом островки, сливавшуюся с небом морскую даль. Как могла бы уплыть туда резвая наша лодка? Как летел бы наш бесстрашный парус по неоглядному простору, приближая к берегу, где безопасно, где не мерещится готовый пальнуть в тебя вохровец? Где свобода? Мы разнесли по озерам капканы и вышли к опушке, за которой тянулась пустынная Саватевская дорога, и затаились, стали прислушиваться. Откуда-то доносился смутный глухой шум, словно со стороны Кремля. Он становился все внятнее, приближался. И вот из-за поворота дороги сверкнули штыки, и показалась голова колонны. Отчетливее доносился хруст, гравия под ногами. Усилился гул приближающейся толпы. В полусотни метров от нас потянулись плотные ряды, одетые в штатское людей. Напряженные лица, чемоданы и узлы оттягивают руки. Сутулит плечи. По обе стороны колонны шли сплошной цепью стрелки, шли с винтовками на изготовку, командиры шагали с наганами в руке, и не было обычных криков, матюгов, команд, зловещее молчание. Народу гнали много, вероятно, по более двухсот. Судя по одежде, то были не лагерники, а доставленные из тюрем. В последнее время ходили упорные слухи о крупных партиях арестантов сразу с пристани, припровождаемых на Секирную гору. Про то, кто такие эти обреченные, толковали разное. Иные считали их прежними лагерными тузами, ставшими козлами отпущения после того, как весь мир узнал про расправы в Соловецком лагере. Другие уверяли, что открыт был заговор в недрах самого ведомства. Но кто бы они ни были, вели их на смерть. О том, что Секирная гора превращена в лобное место, Соловчанам было известно доподлинно. Этап прошел. Мы углубились в лес. И все стояли перед глазами эти люди, из последних сил тащившие тяжелые вещи, в которых уже не будет нужды. И когда много лет спустя мне пришлось прочитать, как фашисты, выгрузив из вагонов, Партию подвозимых к лагерю уничтожения евреев гнали их, волокущих мешки и сумки, подстегивая окриками «Шнеллер! Шнеллер!» И те, надсаживаясь, бежали к зевам смертных печей. Я вспомнил тихую лесную дорогу на Славках, по которой палачи вели свои жертвы. Никакому насильнику невозможно открыть новое поприще. Как страшно! Все повторяется. Ночи сделались длиннее, И мы, подгоняемые нетерпением, пошли посмотреть, как охраняются лодки сборщиков водорослей. Каплана и сторожа предупредили, что вернемся после поверки, идем к дальним озерам на подсчет Андатр. Поход наш, мы знали, был сопряжен с известным риском, но нам сейчас он был даже нужен. Праздное ожидание, когда вот-вот потянут на этапы и все рухнет, становилось тягостным. Хотелось убедиться, что мы не только мечтаем, но и что-то предприняли. Вернулись мы подавленными. На берегу догнивало несколько куч водорослей. Промысел был прекращен или перенесен в другое место. Лодок не было и в помине. Это означало полный провал наших планов. Шли мы молча. Никто не хотел первым открыто признать крушение. Впрочем, мы к этому времени настолько сжили, что без слов понимали друг друга. Лишь когда лодка, на которой мы возвращались, ткнулась в берег, было сказано «Может, это сойдет?». Нет, на такой не уедешь, ее и в заливе волна захлестнет, и все-таки...